Глава 41. Я отперла дверь подъезда и тут же сморщила нос. В коридоре обычно пахло лимонами, особенно после уборщицы. Теперь же запах чистящего средства перебивала какая-то вонь. То ли сгнившие фрукты, то ли уксус, или перебродившее вино. Совсем как тогда на набережной. Я потерла виски и протяжно вздохнула. С момента крушения поезда я пребывала в постоянном напряжении. Голова так и шла кругом. Мерещилось всякое, то картинки, то запахи. Совсем расклеилась как старая подошва. Я поправила сумку на плече и зашагала к лестнице. Наверху запах от отчего-то стал сильнее. Откуда он вообще взялся? Кроме меня на этаже больше никто не живет, а воняет явно не из моей квартиры. Я повернула в замке ключ и распахнула дверь. Мысли были заняты протыкателем. Надо поскорее определить ареал его обитания. Пока я даже не представляла, с какой стороны взяться за дело. Детективам, которые работали над операцией рысь, скорее просто повезло. Им улыбнулась удача, как это часто бывает при громких делах. Сына Сэма, например, поймали из-за неправильной парковки. Самый известный случай. но отнюдь не единственный, когда преступник допустил фатальную для себя ошибку. Сын Сэма, Дэвид Берковиц, известный также как убийца с 44-м калибром, американский серийный убийца, на счету которого шесть смертей и семь тяжелых ранений. Однако нынешний маньяк, что бы мы ни говорили прессе, до сих пор ни разу не прокололся, по крайней мере, насколько нам известно. Переступая через порог, я устало тёрла глаза, поэтому не сразу заметила на коврике светлый конверт, где чернилами было аккуратно выведено моё имя. Я подняла его. Почерк угловатый и заострённый. Написано только имя, и всё. Притом искажённое. Меня никогда не называли Зиба-Маг. Я распечатала конверт. В жилах застыла кровь. Сердце заколотилось. Ладони взмокли от пота. Это письмо написал он, протыкатель. Серийный убийца, обезумевший от жажды крови. Он побывал прямо у моих дверей. Я никогда не думала, будто мой дом — неприступная крепость. У нас нет ни консьержа, ни камер наблюдения. Но, черт возьми, мне всегда казалось, что уж здесь-то меня никто не тронет. Здесь, после смерти Дункана, я пряталась от всего мира. Когда на небо наползали тучи, и из теней выбиралась черная тварь. А теперь это место испорчено. Совсем как запах лимонного освежителя в коридоре, перебит вонью гниющих отбросов. Протыкатель, одержимый жаждой власти и подчинения, сорвался. Он носился теперь кругами. слепотыкаясь в стены и все больше сходя с ума под натиском злобы, которая рвала его изнутри. Живот словно опалило кислотой. Стало нечем дышать. Меня зашатало. Я протянула руку, хватаясь за стену, и прижалась к штукатурке лбом. Та холодила кожу, давай хоть немного прийти в себя. Протыкатель побывал здесь среди бела дня, потеряв всякий страх. И это тоже очередной штришок к его портрету. Значит, ему плевать, если его вдруг увидят. Впрочем, возможно, он сообразил принять меры предосторожности, замаскироваться или хотя бы надвинуть на нос кепку, чтобы не засветить лицо на уличных камерах наблюдения. Впрочем, вряд ли. Такое расчетливое поведение не соответствует профилю убийцы и вообще его манере. Да и письмо, подсунутое под дверь, написано от руки. Причем не печатными буквами, а обычным почерком, который вполне можно опознать. Я присела на корточки, нашла в сумке пару латексных перчаток и натянула их. Перчатки были маленького размера, но все равно великоваты, мешая двигать пальцами. Бумага пища самая простая и дешевая, а вот ручка чернильная. Значит, протыкатель по натуре человек старомодный. Для него важны детали. Он готов потратить время, лишь бы все было идеально. Свои выводы позволял сделать и цвет чернил. Люди, предпочитающие черные чернила, считают себя более опытными и самодостаточными. Совсем как Найджел Фингерлинг. Он тоже писал черной ручкой. Я перечитала текст. Забавно, как часто маньяки обращаются к журналистам или полиции. убийца бтк Например, слав в местную газету письма и стихи, сам предложив себе прозвище. Деннис Лин Рейдер, американский серийный убийца, на счету которого 10 жертв. История Рейдера вдохновила Стивена Кинга на написание повести «Счастливый брак». Зодиак общался с полицейским департаментом Нью-Йорка, а помадный убийца оставил на стене второй жертвы послание губной помадой. Я не могу себя контролировать. Зодиак. Серийный убийца, действовавший в Северной Калифорнии и Сан-Франциско, США, в конце 1960-х годов. Личность преступника до сих пор не установлена. Помадный убийца. Уильям Хайренс. Американский серийный убийца, орудовавший в конце 1940-х годов. Что интересно, повод для общения с прессой, как и мотив для убийства, Всякий раз бывает разным. Одни хотят, чтобы их поймали. Своими посланиями буквально взывают о помощи. Другие жаждут показать свою власть. Так Зодиак намеренно дразнил полицию, а БТК всячески красовался. Однако протыкатель, судя по его письму, выделился и здесь. Ужасно хотелось позвонить Джеку. Нельзя. Сперва надо поставить в известность другого человека. Редкостного засранца, от которого у меня мурашки по коже. Я закрыла глаза, хорошенько выдохнула и вытащила из сумки мобильный телефон. Трубку сняли лишь со второй попытки. Телефон инспектора Фингерлинга. Правда, говорил отнюдь не прыщавый рот Это кто? Мак, ты? Пэдди. Инспектор вышел, сообщил тот. А телефон оставил. Сам не знаю, где его искать. Я не могу ждать. Я опустила плечи, только сейчас осознав, что натянута как струна. «Скоро приеду. У меня появились новые улики, которые надо приобщить к делу. Поищите пока записи с камер наблюдения в районе Блумфилд-Виллас между десятью утра и двумя пополудни». «Ясно. Только скажи, зачем?» Я получила письмо. «Кажется, от протыкателя. Точнее, я была совершенно уверена». Но нельзя исключать вероятность, что это просто мистификация. Господи Иисусе, с чего ты так решила? Когда я вернулась с пресс-конференции, под дверью лежал конверт. Видимо, его принесли, пока меня не было. То есть где-то в интервале с 10.50 до 2. Внутри письмо. Автор утверждает, будто причастен к смерти последней жертвы. Хотя, что интересно, подписался он не протыкатель, а Рагуил. Это вполне может оказаться наш парень. Многие серийные убийцы сами придумывают себе прозвище. Знаю. Тем не менее, как тебе и самому известно, громкие дела всегда привлекают всяких психопатов, которые обожают притворяться маньяками, лишь бы вызвать интерес. Давай-ка я пришлю к тебе бригаду криминалистов. Сиди дома. Лучше я сам приеду за письмом. Глянем на него вместе. Хорошо. Ты думаешь, это и впрямь он? Да. Во-первых, манера изъясняться вполне соответствует профилю. Во-вторых, он упоминает золотую серьгу в правом ухе покойника. О ней мы прессе не сообщали, знать мог только убийца. И, в-третьих, самое важное — нарочитый религиозный тон, как у человека, вершащего правосудие от имени Бога. Ты впрямь неплохо понимаешь этого парня. Приходится. И еще вот что. «Помнишь, ты говорил, будто в колотых ранах есть своя закономерность?» «Да?» — встрепенулся тот. «Покажу на месте. Но, судя по письму, ты все-таки был прав». «Уже еду». «Постой-ка, я не сказала тебе адрес». «Не надо, я знаю».